Министр вежливости. На его обязанности оградить кадры рабочих и инструкторов, строящих верхний город, от агитации, эксплуатации чувства жалости, а также от оскорблений, насмешек и причинения всяческих неприятностей. Третий министр ответственности. Он отвечает за благонадежность жителей главного города, гарантирует путем создания строго научной системы абсолютную физическую и психологическую невозможность покушений снизу на благополучие и спокойствие верхнего города. Четвертый министр количества. Обязанность, нормировка и, если нужно, сокращение прироста населения, чтобы перегруженность главного города не отразилась как-нибудь на благополучии верхнего города. Пятый министр иллюзий. Обязанности грандиозными декорациями создавать иллюзию неба, где это представится возможным. Шестой. Министр надежд. Последний должен развивать в жителях главного города дух мудрой надежды на улучшение обстоятельств в будущем. Декрет заканчивался двумя примечаниями. В первом сообщалось, что образовавшаяся в главном городе партия покорных обратилась к победителям с предложением переименовать главный город в темный город. На это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 А к 12 часам 8 дня все должно быть в точности выполнено, и правительство покорности сформировано, или главный город будет беспощадно сметен с лица земли в несколько часов.